Сумерки еще не погасли, на часах у Джемса наши уже не годились. Было что-то около шести. Как из-за облака дыма над костром показались три иконские морды, а над ними — три серые тени в желтых сапогах, вернее, в высоких шнурованных ботинках, какие носят в Канаде или в Штатах на Севере. «Пропуска!» — сказал полицейский. Я взглянул в лицо говорившего.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 Джемс протянул лицензию. Полицейский подозрительно оглядел всех нас и чуть-чуть наехал на меня, стоявшего ближе. Я отступил на шаг. «Вы что, не мы? Почему ты молчишь?» «Востроя говорит один», — сказал я. Полицейский усмехнулся, но не зло, а просто с сознанием собственного превосходства. «Прыдкий», — процедил он сквозь зубы. «Имя?» «Жоршано». «Чем занимаешься?» «Фотограф», — отвечал я, не задумываясь. «Пас». Я уже знал, что «пас» означает «паспорт», и ответил, поживав плечами. Я полагал, что для загородных прогулок достаточно пропуска. «Знаток законов», — усмехнулся опять полицейский. «Так полагай впредь, что смирение, а не дерзость, украшает путника». Он подождал моего ответа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 Накануне нашего отъезда мне не спалось. Может быть, ностальгия, жаркий вечер, не даже прохладой, пьянящий запах чужих цветов, мерцание чужих звезд в безлунном, как всегда, небе. Рядом тихо спал только, всхрапывал Мартин, ворочался Борис, должно быть, тоже не спал. Наконец он чиркнул спичкой из коробки со шведской этикеткой «Вега Стокгольм».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 «Хорошо, отец. Может быть, пройдем в сад? Побродим вместе в последний раз. Полоски света перед нами мелькнули две тени. Скрипнула входная дверь. Слыхал, шепнул Зернов. Этьен и ОМОН. Он уже не партия. Растут люди. Какой ценой? А нам не все ли равно? Память же у него блокирована»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 «Полиция, везде полиция. Это фашистская», — убежденно произнес только серые эсэсовцы. Ни один из нас не видал живого эсэсовца, но каждый выражал свою тревогу по-своему. «Может быть, действительно моделирован фашистский режим?» — подумал вслух я. Зернов не согласился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 где-нибудь на уличной демонстрации. Мысль оборвал донесшийся издалека металлический ляск. Сквозь него пробивался частый стук копыт, подкованных толстым железом. Такие подковы, должно быть, и увечили, и без того уже изувеченную дорогу. джеймс вскочил. «Собирайте рюкзаки, тушите костер. Амнибус!» И выбежал на проселок с криком из издревле останавливавшим дилежанцы, воспетые Андерсоном и Диккенсом. Но такого они, вероятно, не видели. Обыкновенный автобус, облупленный и запыленный, с двойными колесами на стертых резиновых шинах, но запряженный шестеркой рослых лошадей цугом. На передке, не совсем обычный для автобуса, восседал кучер с длинным, похожим на удочку, бичом